Через межу. Батинщик, телята тут ходят. Круглолицый парень, усердно обстругивавший черемуховый прутик, даже вздрогнул от неожиданности и быстро повернул голову. На тропинке, в которой он обычно поднимался от реки к лесу, стояла женщина с корзинкой. Женщина была в лаптях, в сарафане, неопределенного старушечего цвета. и в белом, повязанном уточкой платке. Будничный крестьянский наряд, однако, оказался мало подходящим к яркому лицу и всей стройной, ловкой и подвижной фигуре. Парень даже застегил свои выгоревшие на солнце рубахи и обтрёпанных галифе защитного цвета. Глухой, что ли? Тебя спрашивают: "Теля, отвидел тут о клубутки? Ходят какие-то. Каждый вечер о клубутки спят. Сколько их?" — Да пять голов. Не прибыло, не убыло. Днем где-то по лесу путаются, а как вечер, так сюда и вылезут. Грудкой тут и спят. Видно, колчеловеками веселее. — Один живешь? — Один. Тоскливо поди. Приходи вечерком. Сама увидишь, тоскливо ли. — Замолол? — строго остановила женщина. — Его добром спрашивают. — Что, больно сердито? Шутить нельзя. Худые твои шутки. — Худые твои шутки. Человека в глаза не видал, а сейчас языком повел, куда не надо. Ты познакомься, чем ругаться. Подходи поближе, посидим, поговорим. Ты мне, я тебе расскажу, вот и выйдет знакомство. Некспех в тебе с ягодами-то. Воскобай ты, гляжу. Научился девок подманивать. Не ходит тут. Когда и появится-то грудкой. Куда мне? Лучше постарше, да одну. Спускайся, а не скажу мужу-то. Нет у меня мужика, вдова я. О! Тож не весело живёшь. Самые пары мне, говорю, ну, иди чайку попьём. Ягдо твоя еда моя. Воды принесу, огонь я готовый и ладно. Дешёвка и хочешь обойтись. Подкину, коли. Для молоденькой не жалко. Чай у меня всех сортов, фамильный. Поджарной морковкой из бабкина огорода и фруктовый есть, земляничный, брусничный, черничный из прошлогоднего сору граблями нагрёб. Куча. Гост заварить можно. Сахар есть, и из парен на конфетки вырежем. Не хочешь каладных идей? Ну-ну, язык у тебя бойко ходит. Улыбнулась женщина и стала спускаться по песчаной тропинке к будке. Будка байкинщика ничем не отличалась от сотен других, поставленных вдоль берегов многоводной, но всё ещё пустынной северной реки. Место выбрано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 Глаз отдыхает лишь на кудрявой кайме противоположного низкого берега, на всём огромном просторе, который охватывает глаз ни одного признака жилья, о человеческой жизни говорят лишь сигнальные знаки на реке и на берегу, да внизу маячит дымок. Не скоро придёт этот проход. Он ещё будет приваливать в деревню Котловины, которая скрылась за лесистым мыском. До этой пристани от будки считается 6 км. выше по реке в 5 километрах целый куст мелких деревушек домов по 20-30 кажды но ни одно из них тоже не видно из-за леса и прихотливых извивов береговой линии будка пришла почти в центре пустынного лесного участка который тянется вдоль берега километров на 10-11 от нагорья до котловины лес этот раньше до революции принадлежал большим барам шуваловым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 Звать, не знаю как. Иваном кличет. Батька Савелий, складывай, коли надо биться. И ныне Иваней зовут. Да молодненьких не обижаюсь. По фамилии Кочетков. А ваше имячко как будет? Неожиданно перешёл парень новый и почему-то покраснел. Женщина заметила этот переход и это смущение. В больших серых глазах промелькнули искорки довольства. Фаиной меня зовут. Фая. Фаи хорошо. А Фаины, вроде Манарского. Что поделаешь, поп такой выдумал, сама не выбирала. А по отчеству как Никнивна? Быстро сказала женщина и в свою очередь смутилась. Парню показалось, что он понял причину смущения, но он сделал вид, будто ничего не заметил и опять перешёл на тон балагур. Вот ты познакомились, анкеты заполнены, только одной фамилии не достаёт. Иван Савельич Фаина Никнивна. Один холостой, другая безмужняя. Чем не пара? Хоть сейчас записывайся. Можно и без записи. Я на это пойду, у себя не пожалею. Знаешь, давай без баловства, — попросила женщина. Мне затем пришла, чтоб пустяки слушать. Поговорим по-хорошему. Только напоил бы ты меня сперва. Вода, говорят, тут у тебя хорошая. Жарко. Это в момент самый холодный принесу. И парень, ухватив с костерка большой жестяной чайник, захрустел бы с ими ногами по гравию.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 за ней вдоль стены широкое скамья с мешком синечком и коричневой подушкой над постелью белый шкаф и вроде больничный тут у него видно посуды и чаи всех сортов любимой женщины вдоль левой стены избушки длинное широкое скамья на ней ближе к окну два ряда деревянных брусьев с гнёздами в которых размещены разного размера ножисто, мески, шилья и другой инструмент в корзиночнике В самом углу на скамье большая корзина с грибами. Женщина поставила было сюда и свою с ягодами, но поспешно взяла её опять на руку. Направляясь к выходу, взглянула на развешенную по гвоздям одежду, среди которой центральное место занимал зипун из домотканого сукна, с порога ещё раз обвела взглядом покрашенные по брёвнам стены, остановилась на плакате, как крепить канат, и вслух отценила: "Чисто живёт Потом улыбнулась Иван Савельевич Кочетков. С крыльца было видно, что Кочетков шел обратно, заметно прикрамывая на правую ногу. Фаина поставила корзину на широкий брус крыльца, закрыла ягоды головным платком, поправила волосы и подошла к огнищу, который едва дымился. Сгребла углей грудкой, уложила в середину лежавший тут железный прутик, сжигала, раздула угли и Бросила пучок сухой ивовой коры, и, когда весело заиграл огонек, принесла из поленницы от крыльца хапку мелких дровец. Мимоходом заметила, что между поленницей и стеной будки в тени стояла большое деревянное корыто с водой, где замочены ивовые прутья. Хозяйство. Ни за избушкой, ни перед избушкой ссору большого нет, — одобрила Фаина и села на ступеньки крыльца, где до этого сидел бакенщик. Перебрав разбросанные тут деревяшки, догадалась, что Бакинчик делал трубки. Чудной он всё-таки молодой, а живёт тут один и трубку вон мастерит, как старик какой. Может, из-за ноги-то. Качатков нёс в одной руке чайник, в другой какой-то бесформенный, грязно-серый кусок. Да уж, лас моя потеря. Какая потеря? Да так пустяки, потом расскажу.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 Когда Фаина ушла в избушку к Кчиткову, нестерпимо потянул это даже, но он вспомнил её серьёзную просьбу, строгие глаза при вольных шутках и остался. Фаина вышла с посудиной и деловито спросила: "За отенью собрать по ту сторону будки, как тебе лучше?" Поспешил согласиться Кчитков и подумал, как жена спрашивает. Фаина вновь показалась из-за будки и тем же тоном спросила: "Зипон твой расстелю?" Хозяин к нему дело как на стол соберёт, пошутил Кочетков: "Опять ты, брось, говорю, не ходи в эту сторону. Да я вроде как серьёз. То ты вроде скоро и больно времянить надо. Ты который порой давно мне жениться время, надоело в холостых ходить. Давно ты холостой?" спросила женщина, и в голосе послышалась необычная нотка. "Отрадясь холостой, по честному говорю, этому богу чтоб жениться, дорожниваться да с неверуй."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 и подошла с блюдцем, на котором лежали две неровные щепотки. — Морковного для цвета, земляничного для запаха, вот и ладно будет, — проговорила она и приняла команду. Теневой треугольник с забудкой удивил Кочеткова. Так все ему показалось необычным. Даже его собственный зипунишка, раскинутый веером, смотрел привлекательно. Посуду пополнили широкие листья папоротника, на них холодный картофель, соль, ягоды, черный хлеб. Откуд-то появившийся себе и калач, нарезанный ровными кусками, и пара яиц. "Садись, хозяин, гостем будешь", пошутила Фаина, было заметно, что она довольна произведённым впечатлением. "Может быть, уху сварить?" предложил Кочетков. "Рыбу у нас всегда есть, живая, вон там около заездка, долгое дело. Съешь вот яичко, картофель в соль макни и будем чаёк пивать с клачом с ягодами, с разговором", особо подчеркнула она последнее слово. А что мы-то поешь сначала, потом спрашивать стан. Получив после еды из рук фаина чашку с горячей жидкостью, кусочек сахара и калач, кочетков напомнил. Ну, спрашивай. Расскажи вот, как ты в байкенщике попал? Такой молодой, да застрековское дело сел. Да видишь ли, бедность нашу, серьёзно проговорил парень. Ты это верно сказала, что в мои годы По деревням давно всеми обзоводиться. А как женишься, да и кто за тебя пойдёт, сама обсуди. В семье девять едаков, отец инвалид, мать хворая, еле по дому управляется, а работников только двое. Я да сестрёнка старшенькая по семнадцатому году. Башенка старая. Коровы вовсе нет. Мастерства, кроме крестьянского, не знаю, грамота слабы, да ещё нога не в порядке. Вот и женись. Что у тебя с ногой-то? участливо спросила Фаина. Это у меня от гражданской войны осталось. Ты разве воевал? удивилась Фаина. Нет, я в ту пору подлётком был, по четырнадцатому году. А как тётя ушёл с Красной армией, на нас налетели. Я хотел спрятаться. До да меня один наш же деревенский кулачий ещё нашёл и из сарая сбросил ногу, я тут сломал. Срослася она так маленько неправильно. В армию из-за этого не приняли, подучиться не дали. А кулак тот сбежал вместе с Колчаком. Может, теперь живет, да ведь не узнаешь. Всю, можно сказать, жизнь испортил. Гонялся я за ним, да с дороги воротили. Как-то. Когда наши обратно шли, я добровольцем объявился. Рост там, видишь, не из мелких. Меня и приняли. Просто тогда с этим было. До Тюмени дошел, а там отчислили. Ворочаясь, говорят парнишка, домой. Молодых там организуй. Вот и сейчас отцом встретился, он тоже домой направляет. Матери хоть поможешь, а то она совсем извелась на работе. Так у меня с этим и не вышло, и дома толку не получилось. Недавно вон приезжал к нам один знакомый из окружного комитета, сидел у нас с отцом. Какие, говорит, твои партийцы? Коль вас в деревне артели нет? А что сделаешь? Народчик тут у нас пригородный, на базаре привык сидеть больше, либо при реке, в какой случае ждут, чтоб сорвать — Дачникам тоже избалованы. Теперь, правда, с дачником на убыль пошло. По домам отдыха больше разъезжаются, а в отдельности по дачам редко кто живет. — Это же и у нас, — подтвердила Фаина. — Земляника поспела, а в деревне только три приезжих семьи. А насчет спекулянтства до речного варначества промашки не дают. — Вот я и придумал сюда поступить. Спрашивали тут человека. Все-таки 33 рубля в месяц, и приварок готовый. Грибов сколько хочешь, рыбы есть, ягоды собираю, корзины тоже плету, все, копейка, а главное при доме. Отоспишься здесь за дежурство дома и воротишь без передышку. А дело какое. Ходовая борозда тут широкая, надежная, меньше двух метров глубины не бывает, перекатов нет. Когда-когда платом белый бакен срежет, поставишь его, за верхами следишь, да и вечером огни зажигаешь. Вовсе спокойное место, только скука донимает, а дуреешь за неделю, то вот и присватываюсь. Вздохнув, Качетков продолжал: "По-доброму отсю бы тут сидеть, да не может на столб залезать, а тот вон и пояснил: "Фонарь зажигать и знаки переставлять". "Знаю я", откликнул Свинина. "В нагорье как раз против перевалочного столба живём", присмотрелась. "Большой шар метр, кристалина 20 сантиметров".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 — А кто скажет, что на работу лениво? — Обноски и старушечи переворачиваю, да и ношу. Рванула она себя за проймы сарафана. Ножом бы полыснуть такого благодетеля, да мамоньке жалко. И Фаина, может быть, неожиданно для себя добавила. — Видишь, незаконная я у ней. Сколько она из-за меня раньше горе позора приняла, вот и жалко теперь оставить. — Да, — сочувствовал Кочетков. Чистая петля. Вдовая говоришь, сама-то. Давно уж вдовая. Совсем молоденькой выходила, в гражданскую войну моего Васеньку убили. Ничем не пахаю, хороший у меня муженёк был. На фабрике в Бронницях городок такой около Москвы есть, работал. В 19 году ушёл на южный фронт. Ли да только его и видела, сюда уже вдовой приехала. Нахвалили хлеба да хлебата, а вышла одно горе хлебаем. Здесь не выходила.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 Теперь вот их дачников-то мало, так она и рада с дачей хоть мужа, хоть жену сдать, лишь бы дачника приманить. Какие это крестьяне! Двенадцатый год советской власти идет, а у нас кулак в деревне все еще верховодит, только похитрее стал. Наш-то он хозяин у себя внизу ясли открыл, слава одна, а на деле и советскую власть обмануть норовит. Такой же порядок, как и у нас. Крестьянское хозяйство — видимость одна. По всем береговым деревням это же, подтвердил Качетков. Видишь? заговорила опять Фаина. Да чего надоели эти спекулянты? Не смотрела бы только передышки, что в воскресенье в лес идёшь, одна ходишь, не боишься? Не и струсливых. Ат От одного-то бьюс, а больше налезут товарищи позову. И перед Качетковым сверкнул широкий нож с плотно охватывающим руку ремешком у черенка. Качетков даже отодвинулся и поперхнулся от изумления, а гостья похвалилась бритва и сильно вытянувшись всем телом, щеркнула ножом по кусту папоротника. Узорные листья на мгновение костовали с неподвижными, потом разом посыпались, образуя почти правильный круг. Вот ты какая, удивился Качетков. Станешь такой. Усмехнулась свиина с злым блеском в глазах. а нож уже исчез так же незаметно как появился как у параходного фокусника подумал кочетков злющий надо полагать очень просто кишки выпустит а то и по горлу уцапнет быстрые руки между тем заняты были самым мирным делом перебирали освободившуюся после чаепития посуду укладывали в мешочек сахар завёртывали в листья папоротника оставшийся хлеб картофель казалось, что ножа не было, как не было и злово блеска в глазах, но ровной линией срезок уста говорило, что нож хорошо отточен, а рука сильна и ловка. Довели бабу смягчил свою оценку кочетков. "Точно читай его мысли, Фаина проговорила. Ты не думай худо о колматерева волке живу. Нельзя мне без этого. У кого живёшь? Я в стюху поскотина в нагорье слыхал. — Бурова-то. Ну, он и есть наш благодетель. Без ножа спать не ложусь. И мужишка бывшая грозится. Кисляк он, а все-таки. — Понимаю. А без ножка как? — улыбнулся Кочетков. — Молодое ведь дело-то. — Говорю, с души воротит глядеть на наших деревенских. Давно бы ушла в город, либо на фабрику. Если б не такое мое положение. Да, ведь я осмотрела твое хозяйство здешнее и позавидовала. Хоть бы лето мне так пожить с мамонькой. Где жорить бы без подмены стало? В Бакинчике, что ли, хочешь поступать? Ах, вот бы. Той прошёл, чтоб всё показал. Ну что ж, давай сплаваем, на месте всё покажу. Только вот покурю и из своей обновки. С утра у меня пост, на тыбачок вышел. И Кочетков, направив и закурив трубку, коротко пригласил: "Пойдём". Дорогой он стал оживлённо рассказывать. Утром принимал смену. Обошли участок, зашли в избушку, покурили, и другой бакинщик, старик, уплыл на своей лодке. -то. Как раз в это время буксир тянул плот, а навстречу шёл дачный проход. При таких встречах чаще всего платами и бакины режет. Поэтому пришлось простоять на берегу, пока не разминутся. Обошлось благополучно. Но волна показала, что дальний кол заездки еле держится. Занялся я этим. Потом пришел к будке и развел костер, сходил на ключ, зачерпнул воды, поставил чайник. Хватился б курить, нет бумаги. Обыскал себя, в будке все углы обшарил, нигде. А бумага была, четыре листа, запас на неделю. Со стариком из нее довертывали. Решил, что детка по ошибке положил себе в карман. Делать нечего, решил трубку себе сделать. Без привычки долг провозился, а ты пришла, нашлась моя потеря. Где? А как стал из чайника воду-то выливать? Гляжу, а хлопья какие-то, это и есть моя бумага. Как она в чайник попала, не пойму. Старик, видно, сунул в пустой чайник. У него такая привычка есть, в руках что-нибудь мозолить, когда разговаривает. Понимаешь, не просто намокла бумага-то, а совсем расползлась. Положил вон сушить, да едва ли толк будет. Какой уж толк.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 Варили с клеевой водой и размешивали, чтобы как жидкая каша стала. К этому прибавляли и мелу, а то и глины. Получалось тесто, папье-маше называется. И им, этим тестом и набивали разные формочки. Бывало и проще делали, и без котлов. Выможешь форму маслом и набиваешь ее, размоченной в клеевой воде, либо в клеисте, либо магой. Как попало. Половинки склеят, выкрасят, отлакируют и на базар.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 Слушай, а ты не видала, как бумагу делают? Нет, не случалось. Знаешь, что из тряпья? Тоже разваривают в котлах, отбеливают чем-то и черпают ситами особыми. Вода стекает, а разваренное тряпье остается тоненьким, но таким слоем, как бумажный лист. Теперь, говорят, из дерева научились делать. И машинами, а не ситами. Из какого дерева? Из всякого, будто из этого леса, скажешь. «Ха, — Ха-ха-ха! — засмеялся Кочетков. — Тоже разварит его. — А? Мне приходится березу загибать на рамы их коробьем. Так я знаю, как лес это разваривать. Паришь его, паришь, а только и всего ж согнешь полегче. Так ведь то береза толщиной в руку, а тут вон какие столбы стоят. Никогда не поверю, чтоб такой лес в кашу разварить можно. — Что-нибудь не так, — сказываешь, — прибавил Кочетков, заметив, что Фаина обижена его смехом и недоверием.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 Такая квартира сколько тогда будет стоить? А вы на готовеньком живете, и работы не видать. А еще, который и нос воротит. Это он про меня. Брехня поди про фабрику-то. Кто знает. Постоянно ведь он в городе бывает. Знакомство у него везде. Разнюхает вперед других. — Это так, — согласился парень и налег на весла, кинув Фаине. Держи на красной. Когда подходили к Бакину, Кочетков размечтался вслух.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 Для практики даже залезла по боковой качающейся лесенке на перевальный столб, не смущаясь тем, что Кочетков подсмеивался над ее, неприспособленной для лазанья одежды. Прежнего, настраженного отношения к шуткам Кочеткова у Фаины не было. Она давно поняла, что добродушный и хороший парень своими грубоватыми шутками пытается скрыть смущение. «Эх ты, телок!» — оценила она одну из шуток Кочеткова. Не даром есть в стёхины телята к тебельнут. Сколько тебе годков-то? 27. С серьёзным видом ответил Котчков. Но Афаина звонко рассхоталась. Забыл, что рассказывал. В восемнадцатом году, по четырнадцатому году был. Да и мало прибавил, всё равно до меня не тянаться. Лукаво прищурился она. Тебе сколько? Мои годрых кос считать, никогда не забудешь. В семнадцатом году, семнадцатый шёл, а теперь «Двадцать девятый!» «Тот и есть двадцать девятый!» «Тебе до моих годов не меньше пяти лет тянут с мальчишечка!» И Фаина неожиданно мазнула Кочеткова рукой по пухлым, по ребячь и оттопыренным губам губошлеп. Поняв этот жест как разрешение к действию, Кочетков быстро ухватил Фаину за талию, но Фаина легко вывернулась и совсем другим тоном проговорила. «Пора, видно, мне уходить».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 Долго. Приходи скорее, у двери часок ждать буду. Ну ладно. Может, и приду. Телят попроведать. Улыбнулась она. Зачем хоть здесь их держите? Я всюхины хитрости не записана, ни у него на налог. Понял? Ну прощай пока. Поцеловал бы хоть. Ладно и так. Ещё сне, тебя увидишь, толстогобова